Глава 13. Встреча со священником Испытав на себе столь неожиданным образом силу земного оружия, марсиане отступили к своим первоначальным позициям на Хорсолской пустоши. Они торопились унести останки своего разорванного снарядом товарища и поэтому не обращали внимания на таких жалких беглецов, как я. Если бы они бросили его и двинулись дальше, то не встретили бы на своем пути никакого сопротивления, кроме нескольких батарей пушек 12-фунтовок и, конечно, достигли бы Лондона раньше, чем туда дошла бы весть об их приближении. Их нашествие было бы так же внезапно, губительно и страшно, как землетрясение, разрушившее сто лет назад Лиссабон. Впрочем, им нечего было спешить. Из межпланетного пространства каждые 24 часа, доставляя им подкрепление, падало по цилиндру. Между тем, военные и морские власти готовились с лихорадочной поспешностью, уразумев, наконец, ужасную силу противника. Ежеминутно устанавливались новые орудия. Еще до наступления сумерек из каждого куста, из каждой пригородной дачи на холмистых склонах близ Кингстона и Ричмонда уже торчало черное пушечное жерло. На всем обугленном и опустошенном пространстве в 20 квадратных миль вокруг лагеря марсиан на Хорсовской пустыши среди пепелища развалин под черными обгорелыми остатками сосновых лесов ползли самоотверженные разведчики с гилеографами, готовые тотчас же предупредить артиллерию о приближении марсиан. Но марсиане поняли мощь нашей артиллерии и опасность близости людей. Всякий, кто дерзнул бы подойти к одному из цилиндров ближе, чем на милю, поплатился бы жизнью. По-видимому, гиганты потратили дневные часы на переноску груза второго и третьего цилиндров. Второй упал у Адлстона на площадке для игры в гольф, третий у Пирфорда к своей яме на Хорсовской пустоши. Возвышаясь над почерневшим вереском и разрушенными строениями, стоял на часах один марсианин. Остальные же спустились со своих боевых машин в яму. Они усердно работали до поздней ночи, и из ямы вырывались клубы густого зеленого дыма, который был виден с холмов Мэроу и даже, как говорят, из Бенстеда и Эпсома. Пока позади меня марсиане готовились к новой вылазке, а впереди человечество собиралось дать им отпор, я с великим трудом и мучениями пробирался от дымящихся пожарищ у Эйбриджа к Лондону. Увидев вдали плывшую вниз по течению пустую лодку, я сбросил большую часть своего промокшего платья, подплыл к ней и таким образом выбрался из района разрушений. Весел не было, но я подгребал сколько мог обожженными руками и очень медленно подвигался к Голлифорду и Уолтону, то и дело по вполне понятным причинам, боязливо оглядываясь назад. Я предпочел водный путь, так как на воде легче было спастись в случае встречи с гигантами». Горячая вода, вскипевшая при падении марсианина, текла вниз по реке, и поэтому почти на протяжении милей оба берега были скрыты паром. Впрочем, один раз мне удалось разглядеть черные фигурки людей, бежавших через луга прочь от Уэйбриджа. Голлифорд казался вымершим, несколько домов у берега горело. Странно было видеть под знойным голубым небом спокойное безлюдное селение над которым взлетали языки пламени и клубился дым. Первый раз видел я пожар без суетящейся кругом толпы. Сухой камыш на отмеле дымился и вспыхивал, и огонь медленно подбирался к стогам сена, стоявшим по поодаль. Долго я плыл по течению, усталый и измученный всеми пережитыми передрягами. Даже на воде было очень жарко. Однако страх был сильнее усталости, и я снова стал грести руками. Солнце жгло мою обнаженную спину. Наконец, когда за поворотом показался Олтонский мост, лихорадка и слабость преодолели страх, и я причалил к Мидлсекса миддлсекса и в полном изнеможении упал на траву. Судя по солнцу, было около пяти часов. Потом я встал, прошел с полмили, никого не встретив, и снова улегся в тени живой изгороди. Помню, я говорил сам собой вслух, как в бреду. Меня томила жажда, и я жалел, что не напился на реке. Странное дело, я почему-то злился на свою жену. Меня очень раздражало, что я никак не мог добраться до Лезерхеда. Я не помню, как появился священник. Вероятно, я задремал. Я увидел, что он сидит рядом со мной в выпочканной сажей рубашке. Подняв кверху гладко выбритое лицо, он, не отрываясь, смотрел на бледные отблески, пробегавшие по небу. Небо было покрыто барашками, грядами легких, пушистых облачков, чуть окрашенных летним закатом. Я привстал, и он быстро обернулся ко мне. «У вас есть вода?» — спросил я. Он отрицательно покачал головой. «Вы уже целый час просите пить», — сказал он. С минуту мы молчали, разглядывая друг друга. «Вероятно, я показался ему странным». Почти голый, на мне были только промокшие насквозь брюки и носки, красный от ожогов, с лицом и шеей черными от дыма. У него было лицо слабовольного человека, срезанный подбородок, волосы спадали льняными завитками на низкий лоб, большие бледно-голубые глаза смотрели пристально и грустно. Он говорил отрывисто, уставившись в пространство. «Что такое происходит?» — спросил он. Что значит все это? Я посмотрел на него и ничего не ответил. Он простер белую тонкую руку и заговорил жалобно. Как могло это случиться? Чем мы согрешили? Я кончил утреннюю службу и прогуливался по дороге, чтобы освежить голову и приготовиться к проповеди. И вдруг огонь, землетрясение, смерть, Содом и Гоморра. Все наши труды пропали, все труды. Кто такие эти марсиане? «А кто такие мы сами?» — ответил я, откашливаясь. Он обхватил колени руками и снова повернулся ко мне. С полминуты он молча смотрел на меня. «Я прогуливался по дороге, чтобы освежить голову», — повторил он. «И вдруг огонь, землетрясение, смерть». Он снова замолчал, подбородок его почти касался коленей. Потом опять заговорил, размахивая рукой. «Все труды, все воскресные школы. Чем мы провинились? Чем провинился Уэйбридж? Все исчезло, все разрушено. Церковь. Мы только три года назад заново ее отстроили, и вот она исчезла, стерта с лица земли. За что?» Новая пауза, и опять он заговорил, как помешанный. «Дым от этого пожарища будет вечно возноситься к небу!» — воскликнул он. Его глаза блеснули, тонкий палец указывал на Уэйбридж. Я начал догадываться, что это душевно больной. Страшная трагедия, свидетелем которой он оказался, очевидно, он спасся бегством из Уэйбриджа, довела его до сумасшествия. «Далеко отсюда, до Сан-Бэри? спросил я деловито. «Что же нам делать?» — сказал он. «Неужели эти ищадие повсюду? Неужели земля отдана им во власть? Далеко отсюда до сан Санбери? Ведь только сегодня утром я служил раннюю обедню. Обстоятельства изменились», — сказал я спокойно. «Не отчаивайтесь. Есть еще надежда». «Надежда! Да, надежда, несмотря на весь этот ужас». Я стал излагать ему свой взгляд на наше положение. Сперва он слушал с интересом, но скоро впал в прежнее безразличие и отвернулся. «Это начало конца», — прервал он меня. «Конец. День страшного суда. Люди будут молить горы и скалы, упасть на них и скрыть от лица сидящего на престоле». Его слова подтвердили мою догадку. Собравшись с мыслями, я встал и положил ему руку на плечо. «Будьте мужчиной», — сказал я, — «вы просто потеряли голову. Хороша вера, если она не может устоять перед несчастьем. Подумайте, сколько раз в истории человечества бывали землетрясения, потопы, войны и извержения вулканов. Почему Бог должен был сделать исключение для Уэйбриджа? Ведь Бог — не страховой агент». Он молча слушал. Ну как мы можем спастись?» — вдруг спросил он. «Они неуязвимы, они безжалостны». «Может быть, ни то, ни другое», — ответил я. «И чем могущественнее они, тем разумнее и осторожнее должны быть мы. Один из них убит три часа назад». «Убит?» — воскликнул он, взглянув на меня. «Разве может быть убит Вестник Божий?» «Я видел это», — продолжал я. «Мы с вами попали как раз в самую свалку, только и всего». «Что это там мигает в небе?» — вдруг спросил он. Я объяснил ему, что это сигналы гелиографа и что они означают помощь, которую несут нам люди. Мы находимся как раз в самой гуще, хотя кругом все спокойно. Мигание в небе возвещает о приближающейся грозе. Вот там, думается мне, марсиане, а в стороне Лондона, там, где холмы возвышаются над Ричмондом и Кингстоном, под прикрытием деревьев роют траншеи и устанавливают орудия. Марсиане, вероятно, пойдут по этой дороге». Не успел я кончить, как он вскочил и остановил меня жестом. «Слушайте!» — сказал он. Из-за низких холмов за рекой доносился глухой гул, отдалённый орудийной пальбы и какой-то далёкий жуткий крик. Потом все стихло. Майский жук перелетел через изгородь мимо нас. На западе, высоко, над дымом, застилавшим у Эйбриджа Шепартон, под великолепным торжественным закатом поблескивал бледный нарождающийся месяц. «Нам надо идти этой тропинкой к северу», — сказал я.